Мы уже перестали считать недели. Когда я прибыл сюда, стояла зима, и взметаемые разрывами снарядов смерзшиеся комья земли были почти такими же опасными, как осколки. Сейчас деревья снова зазеленели. Фронт и бараки чередой сменяют друг друга, и в этом заключается наша жизнь. Мы отчасти уже привыкли к этому. Война... Это нечто вроде опасной болезни, от которой можно умереть, как умирают от рака и туберкулеза, от гриппа и дизентерии, только смертельный исход наступает гораздо чаще, и смерть приходит в гораздо более разнообразных и страшных обличиях. Наши думы глина, сменяющие друг другу дни, месят ее. Когда мы на отдыхе, К нам приходят мысли о хорошем, а когда мы лежим под огнем, они умирают. Внутри у нас все изрыто, как изрыта местность вокруг нас. Сейчас так живут все, не только мы одни. Прошлое утратило свое значение, люди в самом деле не помнят его. Различия, созданные образованием и воспитанием, почти что стерты. Они ощущаются лишь с трудом. Порой они дают преимущество, помогая лучше разобраться в обстановке, но у них есть и свои теневые стороны. Они порождают ненужную щепетильность и сдержанность, которую приходится преодолевать. Как будто мы были когда-то монетами разных стран, потом их переплавили, и теперь на них оттиснут один и тот же чекан. Чтобы отличить их друг от друга, Нужно очень тщательно проверить металл, из которого они отлиты. Мы прежде всего солдаты. И лишь где-то на заднем плане в нас каким-то чудом стыдливо прячется человеческая личность. Все мы братья, связанные странными узами, в которых есть нечто от воспетого в народных песнях товарищества. от солидарности заключенных, от продиктованной отчаянием сплоченности приговоренных к смертной казни. Нас породнила та жизнь, в которой мы живем, особая форма бытия, порожденная постоянной опасностью, напряженным ожиданием смерти и одиночеством, и сводящаяся к тому, что человек бездумно прибавляет дарованные ему часы к ранее прожитым, не испытывая при этом абсолютно никаких высоких чувств. Смерть — смесь героического с банальным. Вот какое определение можно было бы дать нашей жизни, но только кто станет над ней задумываться? Вот один из частных случаев. Нас оповестили, что противник идет в атаку. И Тьяден с молниеносной быстротой съедает свою порцию горохового супа с салом. Ведь Тьядан не знает, будет ли он еще жив через час. Мы долго спорим, правильно ли он поступил. Кад считает, что этого делать нельзя, ведь в бою тебя могут ранить в живот, а когда желудок полон, такие ранения опаснее... чем когда он пуст. Подобные вещи являются для нас проблемами. Мы относимся к ним серьезно, да иначе и быть не может. Здесь, на грани смерти, жизнь ужасающе прямолинейна. Она сводится к самому необходимому, и все остальное спит глухим сном. Вот эта-то примитивность и спасает нас».